Глава 5. Дженни «Доброе утро, Джен. Слава богу. А ты уже начала волноваться». Хейли отъезжает на стуле от стойки регистратуры и встает, протягивая ко мне руку, чтобы передать какой-то листок бумаги. Вот расписание утренних операций. Ниша уже провела предварительные осмотры, взяла анализы. Ванесса готовит операционную. И я всех зарегистрировала. Голос у нее звучит отрывисто, по-деловому. Большое спасибо, прости, что опоздала. Я еще возбудоражена и куда сильнее, чем когда-либо. Самир еще не пришел? Нет, Эбби тоже. Не пойму, что сегодня утром творится. Кто в лес, кто по дрова Сама знаешь, что дело не будет идти, как по маслу, если все не будут вовремя находиться на рабочих местах. Все было бы не так плохо, если б ты не расширила спектр предлагаемых нами услуг. Щеки у Хелли розовые. но остальная часть лица бледны Вид у нее усталый. Она работает тут дольше всех, не считая меня и Самира. Мы с ним основали эту ветклинику под жизнерадостным названием Welcome после долгих дискуссий, начавшихся запинтой пива и большим бокалом вина, на ужине в честь открытия другой такой частной клиники. Игра слов. Название Welcome близко по звучанию к английскому Welcome. «Добро пожаловать!» Я работала ветеринаром с того самого момента, как получила диплом, но всегда на кого-то другого. И когда мне стукнуло 35, поняла, что не хочу вечно продолжать в том же духе. Так что по пьяни поделилась своим великим планом с Самиром, которому, как оказалось, тоже надоело трудиться на чужого дядю. Мы тогда решили, что это было вмешательство свыше. К счастью, Деньги на покупку помещений и прилегающей земли у нас имелись благодаря родителям Самира и бабушке с дедушкой Марка, которые оставили ему значительную сумму после своей смерти. Марк рассматривал это как выгодное вложение капитала, надеясь, что со временем на этой территории можно будет построить небольшое здание и для его айтишной фирмы. Поначалу в нашей клинике даже не имелось младшего и среднего медперсонала. Список клиентов был относительно невелик. И со всеми такими вопросами прекрасно управлялась Хейли, в то время как мы с Самиром занимались непосредственно лечением и уходом за домашними животными. Однако наш план всегда заключался в том, чтобы расширить бизнес, и три года назад все наконец рослось, когда мы наняли Ванессу, которая сейчас у нас старшая медсестра. Ниша присоединилась к нашему дружному коллективу Сравнительно недавно, примерно в то же время, что и Эбби, которую Хейли сейчас натаскивает на администратора, но которая еще и мечтает стать ветеринарной медсестрой. Эбби умна, полна энтузиазма и достаточно молода, чтобы вылепить из нее то, что нам надо. Все у нас просто прекрасно. И все мы отлично ладим. Наши умения и навыки удачно дополняют друг друга. Хейли в последнее время неважно себя чувствует, Из-за обострившегося артрита и мне неприятно мысль, что я заставила ее волноваться «Иди, выпей кофейку. Я сейчас позвоню Самиру и Эбби, не сомневаюсь, что они уже едут. Не знаю, может, где-то авария или что-то в этом роде, потому что на дорогах жуткие пробки. В среду такого обычно не бывает». «Тогда, наверное, что-то случилось на автостраде. В таких случаях. Обычно все ломятся в горы через деревню. Хелли фыркает и торопливо уходит в сторону ординаторской, пока я делаю несколько глубоких вдохов и пытаюсь восстановить контроль над происходящим. Мне не дает покоя какое-то странное чувство, но я никак не могу точно его определить. Типа, как дежавю, но не совсем. Едва только собираюсь позвонить Самиру, как тот врывается в приемную. «Ах, Что за блядское утро?» Руки у него нагружены картонной коробкой и какими-то папками, поверх которых лежит сумочка для ланча с персонажами «Мстителей» от Марвел. Временно позаимствованную у его семилетнего сына, поскольку дафи живущий в их семье как аду, изорвал в клочке его собственную, опрометчиво оставленную валяться, где попало. Элла и Элфи отчаянно хотят собаку. Но если честно, побаиваюсь дополнительной ответственности. Вместо этого детям был обещан кролик, хоть и без указания конкретной даты его появления. Надеюсь, что выйдет протянуть с этим обещанием до следующего года или около того. Улыбаюсь Самиру, качая головой. Употребляемые им ругательные слова ужасны. Но он произносит их так, что это никогда не звучит оскорбительно. Думаю, это из-за его акцента. который придает его сквернословию некое очарование. Хоть акцента заметно ослаб с тех пор, как мы только познакомились, обучаясь в Плимутском университете, в наших краях нет большого индийского землячества. И поскольку Самир живет в Деване уже почти 20 лет, иногда я улавливаю, как в его речи проскальзывает чисто девонский выговор и диалектные словечки. В присутствии клиентов я просила его воздерживаться от нецензурных выражений, но когда мы вдвоем, он вполне может дать волю чувствам. «Значит, не только у меня», — отзываюсь я, кладя трубку. «У нас не сработал будильник, едва успела собрать детей и закинуть их в школу, а потом еще и застряла в пробке, чего здесь никогда не бывает. Теперь весь день пойдет в кривь и в кось». Главное, чтобы Марк не слышал, как ты это говоришь. Разве он не любит повторять, что день будет таким, каким ты его сделаешь? Ха. да уж, он просто-таки образец позитивного мышления. Я поднимаю брови. Самир смеется и торопливо проходит через приемную, развернувшись и толкнув спиной распахивающиеся двери, прежде чем исчезнуть в своей смотровой. «Мы дружим достаточно долго». чтобы без всякой неловкости подшучивать не только друг на другом, но и над нашими супругами. Лучшего делового партнера и друга мне и желать не приходится. Опять повернувшись к телефону, набираю номер Эбби. После двух гудков ее мобильник переключается на голосовую почту. Оставляю краткое сообщение. Надеюсь, все в порядке. И по кожу мне пробегает какое-то неуютное чувство. Может, она тоже просто застряла в пробке. Иду к своему кабинету и едва открываю дверь, как меня приветствует собачий лай. Удивление смешивается с облегчением, когда я вижу, как Кэбби изо всех сил пытается управиться с большим золотистым ретривером. Все, что мне видно, это мелькание меха и ее рук, когда она пытается усадить его на весы. «О, ты уже здесь», — говорю я. наконец-то сбрасывая пальто, чтобы поспешить ей на помощь. Когда ты успела просочиться сюда? Ниша впустила меня с черного хода. Эти слова судорожно вырываются у нее, пока она борется с псом, едва сдерживаю смех. Требуется несколько попыток, чтобы удержать упрямца достаточно надолго, чтобы определить его вес, но в конце концов нам это удается. Эбби записывает данные в электронную медкарту. Она дергивает свою униформу, а затем приводит в порядок конский хвостик, распустившийся во время борьбы, расчесывает длинные пряди цвета черной патоки кончиками пальцев, убирает их назад и стягивает резинкой. «Вообще-то это не входит в твои должностные обязанности», — говорю я, — «но все равно спасибо. Я просто хотела помочь, тем более что немного припозднилась». Увидела очередь из клиентов, и мне стало стыдно. Подумала, что стоит малость ускорить процесс. Но, пожалуй, учитывая мою неудачную попытку, лучше мне придерживаться канцелярской работы. Запрокинув голову, Эби неловко смеется и выбегает за дверь. Слишком поздно понимаю, что надо было поправить ее, похвалить, а не позволять ей думать, будто она плохо справилась с работой. Но мыслями я по-прежнему где-то не здесь. хотя пора уже возвращаться с небес на землю, поскольку через 20 минут нам с Амиром и Ванессой предстоит провести первую хирургическую операцию дня. Соберись. В момент передышки после обеденного перерыва образ изуродованной кошки опять врывается в сознание. Во время операции успешно сдерживала его, но теперь он опять пробился в голову. Кто мог такое сделать? Если б не бабочка, можно было бы списать все это на дорожное происшествие или что-то в этом роде. Например, прямо возле нашего дома эту кошку сбила машина. И водитель использовал подвернувшийся под руку полиэтиленовый пакет, чтобы убрать туда останки и подсунуть не под порог, потому как предположил, что кошка моя. Безобидное, аккуратное объяснение. Но бабочка разрушает эту теорию. Бабочка окончательно портит всю картину. Дверь ординаторская распахивается, и у меня перехватывает дыхание, когда меня резко выдергивают из этих размышлений. А Эбби!» — говорю я, переводя дух. В руках у нее маленькая картонная коробочка в розовую полоску. Пирожные с кремом от Келли. Просто не смогла устоять. «Простите, но как раз поэтому я опоздала». Пришлось дожидаться, пока она откроется, а потом ей потребовалось какое-то время, чтобы обслужить меня. Я подумала, что оно того стоит. Эби бросает на меня встревоженный взгляд и протягивает мне руку с открытой коробкой. Она что, думает, что я собираюсь устроить ей выволочку? Надеюсь, я не такого рода начальница. Улыбаюсь, тоже стремясь восполнить свое предыдущее упущение. Мой взгляд останавливается на коже руки Эбби, когда длинный рукав ее рубашки пола задирается, открывая череду рельефных белых линий, одна за другой поперечной, перечеркивающих внутреннюю сторону предплечья. Отголоски душевной травмы, с беспокойством думаю я и отвожу глаза. Спасибо, Эбби. И вправду заманчиво выглядит. Протягиваю руку, достаю шоколадную булочку с заварным кремом, и откусываю кусочек. «М-м-м, боже ты мой!» Бубню с набитым ртом. С самого детства ничего подобного не пробовала. «Вот моя мать некогда...» тот я вдруг замолкаю. «Некогда?» подталкивает меня Эби. а, -а, -а, -а...". пренебрежительно отмахиваюсь. Ничего особенного. Откусываю еще один большой кусок, так что больше разговаривать не могу». «Не хочу портить день», вовлекая эту практически девчонку в подобный разговор. Это первый раз за целую вечность, когда я по-настоящему подумала о матери. Иногда какая-нибудь случайная чепуха вдруг ни с того ни с сего вызывает какое-нибудь связанное с ней воспоминание, всплывающее в голове, но большую часть времени мне удается держать все, что я когда-либо знала о своей матери, прочно запертом в темных, затянутых паутиной закоулках моего сознания. Больше двадцати лет миновалось с тех пор, как мне приходилось видеть перед собой ее лицо с жесткими чертами. «Ее уже нет живых?» — спрашивает Тебби с сочувственным выражением на лице. Судя по всему, она думает, что именно поэтому я и не хочу продолжать разговор о ней. Было бы намного проще попросту ответить «да». Но я ловлю себя на том, что говорю как есть. Нет. Или по крайней мере, по-моему. Да я и не узнала бы, если что. Мы не поддерживаем связь. Натянуто улыбаюсь я. Если и больше шокирована моим признанием, то хорошо это скрывает. Простите, говорит она. Это очень печально. Пожимаю плечами. Думаю, что «Да, во многих отношениях, но мне как-то лучше без нее. Я чувствую некоторый дискомфорт, обсуждая с себе подобные темы. Она молода, плюс относительно новый сотрудник, а не подруга, хотя, может, как раз по этой причине я и решила открыться ей. Но сказанного пока достаточно, так что я отвлекаю внимание от собственной персоны. А у тебя хорошие отношения с мамой?» Ой, да, знаете, бывает по-всякому на самом-то деле. Теперь уже Эйби пренебрежительно отмахивается. Иногда на нее находит, но мне и без того кажется, что порой она сожалеет о том, что у нее есть я. Только моргаю, не зная, что и сказать. Хоть нас в чем-то и объединяют не особо заботливые матери, ее ситуации я не знаю. Но могу гарантировать, что ситуация не такая же, как у меня, за исключением этого единственного сходства. В голове всплывает воспоминание о том, как моя мама оттаскивала меня от входной двери, когда мои друзья проходили мимо по дороге в школу. Она боялась, что ее маленькая девочка сорвется, сбежит вслед за ними из твердыни четырех стен, оставив ее там одну. «Ты ведь не такая, как они. Тебе лучше учиться дома со мной. Тебе ведь нравится проводить время с мамой. «Верно?» На секунду крепко закрываю глаза, прежде чем мысленно оглядеться в поисках иной темы для разговора. «Спасибо, что утром решила помочь. Я рада, что ты всерьез подумываешь о том, чтобы получить диплом ветеринарной медсестры. Быть секретаршей тоже здорово, но я могу сказать, что у тебя гораздо более серьезные амбиции». «Да, это так». Ее лицо расцветает. «Очень хочу стать такой, как вы. У вас потрясающая карьера и замечательная семья, и всего этого вы добились сами, у меня просто нет слов». Хм. Эбби, это очень любезно с твоей стороны. Издаю нервный смешок, если б она только знала, что происходит на самом деле. Иногда приходится приложить немало усилий, чтобы сбежать от своего прошлого и поверить в себя». Да, мне немного не хватает уверенности в себе. Эбби опускает взгляд. Трудно поверить, что ты чего-то стоишь, когда другие твердят тебе, что ты никогда в жизни ничего не добьешься, добавляет она дрожащим голосом. В горле у меня образуется комок, и ее слова вызывают сочувствие. Ну что ж, ты еще докажешь, что они ошибаются, Эбби. Я полностью в тебя уверена, постарайся и ты не терять веру в себя. Ты тут вправду очень хорошо справляешься. Я очень довольна, что мы взяли тебя на работу. Да, я тоже. Она одаривает меня широкой улыбкой. Ее личико с высокими острыми сколами и маленькими круглыми глазками, только что ожесточенное, становится вдруг вдохновенным и крайне привлекательным. Сейчас Эбби напоминает мне белоснежку с ее черными волосами и кремовым цветом лица. Я на полном серьезе сказала, что довольно наняв ее. Есть в ней что-то такое, из-за чего хочется взять ее под свое крыло. Но не могу не признать, что и сама точно не знаю, ради кого это делаю. Ради нее или ради себя. Как будто я просто вынуждена сделать что-то по-настоящему хорошее, чтобы загладить вину за свою семейную историю, за все плохое в ней. Полагая отчасти по этой причине, я и решила податься ветеринары. ветеринару. Хотела исцелять то, что болит.